В ночь под Новый год. Авроре и Сократу разрешили в тот вечер, когда к ним приехала Гиннекен, лечь спать попозже. Поэтому они могли вновь отправиться с Чучелом в путешествие. Но Аврора с Сократом на этот раз с ним не поехали. И, проснувшись на следующее утро, стали его расспрашивать. «Где ты был этой ночью, Чучела? Ты был здесь все это время или путешествовал?» «Пустяки, мы всего только отправились на Луну», — сказал чучело. «Последнее время о путешествиях на Луну только и говорят, поэтому мы решили съездить туда, до того, как до конца обследуем всю Землю». «У тебя был лунный скафандр?» — спросила Аврора. «Мы с лошадкой не придаем большого значения внешности», — сказал чучело, и с гордостью бросил взгляд на свою синюю куртку и розовые чулки. «Вы привезли с лунной образцы», — продолжил распрос Аврора. Нет, я решила их не брать, что получится, если в те пребывавшей на луне возьмутся с неё по кусочку. Так на луне луниня не останется. Нет, я этого не делал и заранее выехал домой, потому что сегодня день особенный. Да, сказала Аврора. Сегодня день перед Новым годом, и мы пойдём уже не с удией Томуса в гости. Для меня большая честь посидеть этот дом, сказал Чучело. Но верь, тебя я ни за что не поднимусь на чердак и даже не взгляну на комод. Да. Но на в комнате тоже стоит комод, сказала Аврора. Он не такой, как тот на чердаке, возразил Чучело. Пойдём сейчас и взглянем на Генокин, предложил Сократ. Папа сказал, что нам не нужно её будить, сказала Аврора. Хотя, может быть, она уже проснулась. Они тихо спустились по лестнице и пробрались в гостиную. Сократ сначала дал взглянуть на Генокин Чучело, а потом наступила очередь Авроры. Она не спит, прошептала Аврора. У неё открыты глаза. И мы можем выйти. В гостиной было холодно, топись печку в то время, как Генакон спала, не решились. Она натянула одеяло до кончика носа, и хотя на голове у неё были жёсткие короткие волосы, в них видны были бегуди. Наверное, для встречи Нового года Генакон решила принарядиться. Так мины дамы, сказала Аврора, как ей казалось на хорошем голландском языке. Да, к мине Генекан, сказал Сократ. Добрый день. Постарала соответетем по-норвежски Гиннекин. Ик, так хорошо спала. Ну пока выйдем к папина кухне, сказала Аврора. Когда они позавтракали, папа сказал: "Сегодня мы пропустим обед. Мы же пойдём вечером в гости. А на дневное время у меня особые планы". И какие же? спросила Аврора. Я схожу на прогулку. А мы можем с тобой пойти? спросила Аврора. Нет. Аврора до того удивилась, что встала два раза и два раза села. Это ведь самый последний день в году, объяснил папа. В 12 часов начинается Новый год, поэтому я схожу на небольшую прогулку и поразмышляю. Это будет прогулка мысли, и я пойду на неё один. А что будет делать Гинкин? спросила Аврора. Она пойдет к жене судьи и посмотрит, как готовится к приему гостей норвежская дама. Сказал папа. Мама в конторе, но она скоро вернется. И насколько я ее знаю, она тоже отправится на небольшую прогулку поразмышлять. «Тогда поразмышлять пойдут сразу четверо», — сказала Аврора. «Сократ и я, мы тоже пойдем». «Нет, пойдут пятеро», — сказал Сократ. «Чучело заявил, что он пойдет тоже. Он и я. Мы отправимся в сад, потому что чучело...» «Не любит долгих прогулок после той, о которой ты уже знаешь». Сказал он и взглянул на Аврору. Папа ушел. Аврора видела, что он направился вверх от Фабель Вика. А это означало, что он пойдет дорогой между гор. «Нет, туда она не пойдет. Она пойдет к пристани. Может, пришел молодец? Но когда Аврора подошла к морю, катера она не увидела. Он, наверное, подойдет позже. Интересно стоять здесь одной». Ни светло, ни темно, и совсем рядом все время бормочет море. И тут Аврура услышала голосок, который изо всех сил старался зазвучать сильно и энергично. «Так у вас есть груз на борту? Давайте его сюда, не до полуночи же нам ждать!» «Что такое?» Аврура оглянулась. И тут под навесом увидела мальчика. Он был ростом с нее, и она поняла, во что он играет. Он играл в Альфреда Спирса. У Альфреда была борода, а этот мальчик делал вид, будто её поглаживает, хотя никакой бороды у него не было. Он играл так похоже, что Аврора тоже захотела присоединиться к его игре. В конце концов, можно оставить все эти мысли о новом и старом годе и играть было интереснее, только бы он принял её в игру. Что придумать, чтобы он не разозлился и не ушёл? Она взяла старый ящик, который лежал на пристани, и сказала: "Слушай, Альфред, ты поможешь погрузить этот ящик на катер?" Ей никто не ответил. Тогда Аврора прямо взглянула на мальчика и сказала ему: "Я Шторманс, молодец. Можно мне поиграть тоже?" Мальчик подумал и сказал: "Ну ладно, играй. Но если кто-нибудь сюда явится, я сразу уйду". Аврора понимающе кивнула. Эту игру она знала давным-давно. Происходило то же самое, что и с Кнутом в Тирелтопене. Он тоже не хотел разговаривать с ней при посторонних, только дома. Да. Спасибо тебе за старый год, сказал мальчик и потянул себя за бороду. И передавай привет всем. Тебе тоже спасибо за старый год. Мне скоро уходить в море, сказал Альфред и сел на ящик рядом с Авророй. А я думаю, ты хочешь остаться на берегу? Нет, нет. Я так жился с морем, что в ночь под Новый год не хочу оставаться на берегу. Аврора! послышались голоса. Аврор, ты здесь? Аврора ничего не ответила, но она отчетливо слышала, что ее зовут Юханна и Ракель, которые в это время тоже гуляли. «А мальчик? Где он?» Его как не было, хотя он только что сидел рядом. «Ты здесь?» — снова сказала Юханна. «Мы заходили к тебе домой и хотим тебе кое о чем сказать. Ничего, конечно, хорошего. Аврора, ты не должна играть с Фруа?» «Фруа?» — переспросила Аврора. Как его зовут? Нет, его зовут Фритьев Руальд, объяснил Юханна. Но мы зовём его Фруа. Ты не должна разговаривать с ним, Аврора. Моя мать не здоровается с его матерью, потому что они не из тех людей. Аврора только-только хотела спросить, что плохо в тех людях, как прибежал папа. "Аврора, потопись домой", сказал он. "Тебе ещё принимать ванну? Мы же собираемся в гости". «Спасибо вам, Юханна и Ракель, за старый год. Надеюсь, мы увидимся в новом». «Спасибо вам за то же», — сказал Юханна. Она стояла, переполненная всем, что и не терпелось высказать Авроре. «Но придется подождать». «Побежали, Аврора», — сказал папа. «Среди твоих знакомых есть люди, с которыми ты не хочешь здороваться?» «Нет. Если я знаю человека, я с ним здороваюсь. Я, кстати, здороваюсь и с теми, кого не знаю». «Понятно». Я познакомилась с мальчиком, а Юхана говорит, что ее мать не здоровается с его матерью. Не обращай на это внимания. Посоветовал папа. Он приятный? Да, мы хорошо с ним играли. Тогда будем надеяться, ты встретишься с ним еще. А сейчас нам нужно спешить. Ты знаешь, как называет Геннекен вечер под Новый год? Ацдер Ян Шауэнс. А это значит по-голландски «вечер старого года». Значит, мы идем в гости на вечер старого года, сказала Аврора. Идем поскорее. И надень свое новое платье. Тогда я возьму тебя в листовертке. Ты знаешь, кого музыканты называют листовертками? Это те женщины, которые перелистывают перед ними ноты. Сегодня я буду играть в тюрьме перед заключенными. Перед тем, как пойти в гости, я загляну к ним». «Хорошо», — сказала Аврора. Листовертку сама не зная того, она уже несколько раз играла. Когда они пришли в тюрьму, они поздоровались со всеми, кто там был. Всего 15 человек, считая двоих, кто за заключёнными присматривал, ещё одна женщина готовила им еду. Никого больше Аврора не видела. Аврора знала всех заключённых, потому что уже была здесь. Один из них, который сидел в тюрьме очень долго, смастерил Авроре кораблик. Другой изготовил для неё небольшой табуретку. Ну, как говорил папа, не у всех золотые руки, поэтому он хотел организовать для заключённых в новом году настоящую школу. Хотя сейчас Вечер старого года он решил только поиграть для них, а Аврора взяла стелевёрткой. Она сидела на стуле рядом с папой и каждый раз, когда он кивал, переворачивала лист с нотами, чтобы его пальцы не отрывались от клавиатуры. Папа так усердненько играл, что Авроре не обязательно было читать ноты. Концерт получился долгий, потому что папа обещал выполнить просьбу каждого. Один заключённый пожелал Лунную сонату Бетховена, другой что-нибудь из морских вальсов. Третий какой-нибудь из псалмов и еще один музыку к народному хопса-танцу с прискоками. Папа исполнил просьбу каждого. «Спасибо за старый год», — сказал, наконец, папа. «Встретимся в новом. Может, тогда кому-нибудь захочется поучиться музыке». Авроре даже не хотелось уходить оттуда. Так там было уютно. Но папа сказал, что теперь им нужно сесть за стол и хорошо поесть. «Ты ведь, Аврора, впервые окажешься на празднике». во взрослой компании. Хотя не такая уж компания была взрослая. После того, как все поели, и взрослые и дети приняли участие во множестве разных игр. Но когда часы приблизились к половине двенадцатого, жена Сади сказала: "Вы все знаете, что в Абельвейке в ночь под Новый год все ходят в церковь, поэтому я и приглашаю всех туда пойти". Наверное, Сакрат уже устал, сказал папа. Да и Аврора тоже, сказала мама. А на ногах весь день. Я пойду с малышами домой. "На ик", сказала Геникин, и она говорила серьёзно. Геникин так очаровали норландский воздух и сдешняя красота, что она совсем измоталась. И теперь она решила пойти домой с детьми. "В Голландии в канун Нового года люди шагают рождественские ёлки", сказала мама. И Геникин говорит, что тогда не устраивают фейерверки, а суда дают гудки. Ты хочешь Аврора пойти с Генкин домой? А я пойду с папой. Хочу, сказала Аврора. Сакрат заснул сразу, как только пришёл домой, а Аврора мешкала изо всех сил, ей очень хотелось дождаться 12 часов. Они с Генкин надели ночнушки, завернули шерстяные покрывала, сели у окна и стали в него смотреть. И Генкин получила всё, к чему она привыкла на родине. Сначала само небо запустило вверх фейерверк в виде северного сияния. Потом забили церковные колокола, и ровно в 12 часов загудело одно судно. Это подал сигнал «Молодец», который так разнообразил гудок, что, казалось, изображал себя целый хор, который гудел в честь Нового года.